— Вера. — Куда собрался? — доносится из прихожей голос мамы. — Я же говорил, что иду на игру с пацанами. Слышу возню брата и звук застегивающейся молнии. — Ром, ну возьми Веруню с собой. Будь братом! — умоляющим голосом шепчет брату мама. Наверняка уверенная в том, что я не слышу их из комнаты с открытой дверью через два метра от них. Что-то она закрустила совсем. — Это действительно так. После того, как я забрала свои вещи из гардеробной, на читательский брифинг я не пошла. Вряд ли кому-то из ребят понравится лицезреть мой распухший нос и красные глаза. Да и у меня настроение было не тем, чтобы обсуждать предстоящий марафон «Ночь в библиотеке». Я бежала домой уже не с такой фанатичной аккуратностью, и один раз мне даже захотелось специально наступить в грязную лужу и намеренно испачкать опротивившие замшевые сапоги. Но благоразумная умница-дочь во мне не позволила совершить столь неблагоразумный поступок обиженной девочки, напомнив, какого труда стоит моим родителям одевать нас с братом. Злясь на себя, мне хотелось устроить протест, бойкот и наказать себя отказом от обеда. Но мамины котлеты призывно смотрели на меня из глубокой жаровни, а воздушное картофельное пюре так и манило проверить. «Настолько ли оно нежное, как кажется?» И я проверила. Отказаться пришлось от чая с конфетами, но это я сумею пережить. Наспех, сделав домашнюю работу, я даже не стала садиться за проект Бубновского, а решила пострадать, завалившись на кровать и обняв любимую желтую подушку в виде улыбающегося смайла в очках, которую мне подарил брат на 18-летие. Включила плейлист из папки «Поплакать» и воткнула наушники, сделав музыку ненавязчивым фоном. «Издеваешься, мам?» — громко шепчет Рома. «Ты видела ее лицо? Она мне всю репутацию испортит!» Отже, засранец! С другой стороны, он прав. Сейчас я, похожа на печальную какашку и вряд ли смогла бы составить брату компанию. Какую репутацию лентяя и оболтуса? Обожаю мамулечку!» «Ну, мам...» Конючит мой говнистый братец. «Ребята в компании даже не знают, что у меня есть сестра». «Вот и узнают». «Иди, пригласи Верунчика с собой, пусть девчонка проветрится от своих учебников». «Не сдается, мамуля». «Там компания совсем не для Веры, мам». Торгуется Ромыч, а я вынимаю наушники из ушей и приподнимаю голову, чтобы лучше расслышать. «Это какая там компания? Ну-ка, признавайся, паршивец!» Слышу хлесткий удар и хихикаю, потому что представляю, как мама шмякнула кухонным полотенцем по заднему месту моего немаленького братца. «С кем связался?» Ромоч часто огребает от родителей, особенно за оценки. «Потому что гены в нашем с ним случае распределились неравномерно. Весь ум достался мне». А Роману приторная для парня привлекательность. Мой брательник тот еще ловилась красавчик. Армия из его поклонницы списала все стены и лифт в нашем подъезде. Практически каждое выходные папа гоняет Романа с тряпкой. Чтобы тот оттирал ⁇ Рома, я люблю тебя ⁇ Или ⁇ Рома из 11В плюс Вика из 9А равно любовь ⁇ Где надпись Вика из 9А каждый раз меняется на новое имя и класс. Когда я училась в одиннадцатом классе, а брату в 9, уже тогда женские туалетные кабинки были исчерканы признаниями в любви моему брату. Ромке не нужно стараться произвести впечатление, потому что его яркая, симпатичная внешность уже сама по себе обращает внимание противоположного пола. И даже вещи, на которые из семейного бюджета выделяется аналогичная мне сумма, на Ромке смотрятся стильнее и моднее. «Эй, за что?» – вопит Ромоч? «Да нормальные там ребята, все просто не такие заучки, как наша Вера». «Ну, понятно, и брат туда же. Сегодня день моего полного разоблачения. Стремная босячка-заучка в очках и дешевых сапогах с базара. А мне даже не обидно, потому что так и есть». «Ну-ка, ржот, закрой!» — шикает на него мама. Живо вернулся и взял с собой сестру. «Иначе и ты никуда не пойдешь». «А, кстати, ты сделал алгебру!» — понижает голос мама. «Понял, я за верой!» тот -то же!» — удовлетворенно хмыкает мама. «Чтобы попасть в нашу с братом комнату, ему нужно сделать всего пару каких-то гигантских шагов. Я успеваю прикрыть глаза и притвориться спящей. Ты не спишь!» — чувствую, как брат на меня смотрит. «Я все слышала, и я никуда не пойду!» Накрываю голову подушкой, давая понять, что разговор окончен. «Ой, слава богу!» – выдыхает братец. «Вот же мелкий говнюк!» Хотя эта тушка ростом жирафа и весом бегемота явно не вяжется с мелким. Бросаю в брата подушку, и тот ловко ее ловит. Причем таким выверенным движением, что становится гордо за брата от того, что он хотя бы что-то умеет. «Мам, я ее уговаривал, она не хочет!» Кричит Ромочи, и подбрасывает подушку в руках. Не могу я злиться на этого балбеса и расплываюсь в улыбке. Ромка тоже. А потом его лицо становится серьезным. Я мимолетно улавливаю в нем уже совсем не пацанскую игривость, а мужские черты. Подходит и усаживается рядом, от чего моя полуторка кровать прогибается под весом этого громилы. Кевком головы указывает мне подвинуться и закидывает свои тяжеленные ноги дубины на персиковое пушистое покрывало. «Ну, что случилось, систер?» Мы поворачиваемся к друг другу лицом, подпирая щеки руками. «Кто посмел обидеть моего очкарика?» Ромка правой рукой из большого и указательного пальцев делает полусердце. «Старый, но незабытый, дорогой нам жест. При всех наших взаимных колкостях и подначиваниях мы остаемся семьей». До четырнадцатилетия брата мы были не вода. Я делала за брата домашку, а он защищал меня от обидчиков. Мои первые крутые наушники были подарены им на деньги, которые он скопил от бабушкиных на внучок на мороженое. Первая драка Романа была из-за меня, потому что мальчик из соседнего дома назвал меня очкастой жабой и после этого разбил мне очки. Первый мой кулинарный шедевр был опробован братом». После чего я выхаживала его от пищевого отравления. Завязывать шнурки научила брата я. А мое умение плевать из камыша на дальность заслуга Романа. А вот после четырнадцатилетия Ромка вдруг заметил, что он парень. И на него заглядываются девчонки. Новая компания, первая бритва и бальзам для бритья. Ночные переписки с подружками, боксеры вместо хлопковых трусов с динозаврами. Как-то быстро мой брат вырос. Но я знаю, я точно знаю, что случись у кого-то из нас беда или неприятность, мы, как раньше в детстве, соединим две половинки сердечка, напоминая, что мы есть друг у друга. Левой рукой сооружаю корявое полусердце и пристраиваю к красивым ровным пальцем брата. Долго разглядываем одно большое родное сердце, как в детстве. — Кому мне надрать задницу? — улыбается брат. — Ха-ха-чу. если бы было так просто. — Ай, наверное, мне. — пожимаю плечами. — Ведь никто не виноват, что твоя сестра — объект насмешек. — Я серьезно, Вер. — хмурит брови Ромка и внимательно вглядывается в лицо. — Только скажи. — Обязательно скажу, Ром. Улыбаюсь и убираю со лба брата упавшую темно-русую прядь, такого же оттенка, как у меня. Пойдешь со мной?» Смотрит на время в телефоне. Задумываюсь, а почему бы и нет? Я давно, кроме как в библиотеке и питомнике, нигде не была. А пострадать я успею завтра на парах, глядя на потрясающее лицо Артема Чернышова, Такого красивого и такого для меня неприступного. Если только, чтобы побесить тебя. Вскакиваю с кровати и выдвигаю все по очереди ящики комода с вещами. «Во что мне одеться?» Рыскаю глазами по полкам и выуживаю грязно-оранжевый свитер крупной вязки, которому года четыре, потому что со старшей школы в комплекции я не изменилась. «Этот подойдет?» Показываю Ромке. Мой брат удрученно вздыхает, накрывает лицо ладонью и громко орет. «Мам, так что там с алгеброй?»